Глава седьмая. Потому что не успела Инна спуститься по лестнице, как услышала его голос. «Если бы вы вчера так рьяно проявляли служебное рвение, ведьма давно уже была бы поймана». Нестроенный хор оправданий был ему ответом. «Ничего не хочу слышать. Убрались отсюда немедленно». Раздались шумы топот ног, на секунду повисла тишина, потом послышался недовольный рык. «Обслужит меня сегодня кто-нибудь, или я вынужден буду торчать здесь до скончания веков?» «Да-да, ваша милость». Засуетился Крестов. «Одну минуту?» Инна замерла посередине нижнего марша, не решаясь войти. «Может, ну его, переждать, а инквизитора пусть обслужит Крестов?» Но тот господин Саваре неожиданно гаркнул. «Где эта ваша племянница?» Раздался резкий скрип, а она покачнулась и потеряла равновесие. Нога неудачно соскользнула с высокой ступеньки. И чтобы удержаться и не пропахать пол носом, не пришлось опрометью сбежать вниз». Ход на внутреннюю лестницу был как раз сбоку от стойки, у которой стоял Гийом Саваре. Она вылетела ему прямо под ноги. Устояла, но, как назло, зацепилась подолом за оголовок на перилах. От резкого рывка юбка задралась, открывая по самое колено ее кружевные чулки. Она, конечно, сразу все поправила. Но когда Инна подняла глаза, картина была та еще. Злой, как черт-инквизитор, застыл, уперев руки в бока и уставившись испепеляющим взглядом на ее ноги. А хуже всего было то, что за его спиной стоял Шульц. Этот самый Шульц. Не то чтобы вояка нравился Инне, но он был правильной ориентацией и без оскоков. Цветы вон ей принес. Она просто задержалась на нём взглядом на секунду дольше, чем нужно. Инквизитор тут же развернулся к наемнику и выдал. «Шульц, отправляйся в миссию и жди меня там. Немедленно. Понял?» Тот бросил взгляд на Инну и процедил сквозь зубы. «Понял, ваша милость». И направился к выходу, а его злобная милость повернулся к ней и выдал язвительно. «Меня сегодня обслужат, наконец?» Она уже давно привела себя в порядок и прошла за стойку, так и подмывала высказать в его надменную физиономию все, что она о нем думает. Но Инна решила промолчать. Чем быстрее этот тип поест и уйдёт, тем лучше. Пригладила волосы и спросила, не глядя на него. «Что будете заказывать?» «Бобы и мясо побольше». «Прекрасный выбор», — пробормотала она. пожелала ему мысленно несварения желудка, а вслух сказала: "С вас десять сольда". Он, как и вчера, бросил на стойку золотой и недовольным тоном произнес: "Я бы просил не отвлекать моих людей от их служебных обязанностей". "Что, простите?" подняла на него глаза. "Вы поняли? И можете не трудиться, на меня не действуют дешевые трюки с нижним бельем". "Ах ты ж, как будто не он лез ей под юбку". Она буквально задохнулась от злости. В сознании что-то такое щелкнуло, мысль заработала удивительно ясно и четко, а мир как будто подернулся мелкой рябью. Казалось, зеркало реальности сейчас дрогнет и к чертовой матери поглотит тут все. Однако ничего этого не произошло, а злоба душевная осталась. «Я слышала, вы покидаете нас, господин инквизитор?» спросила она елейным тоном. «Так, значит, вам уже удалось поймать ведьму?» Наверное, лучше было смолчать, но Инну уже несло. Мужчина собирался отойти, но, услышав ее слова, вернулся обратно, угрожающий навис над ней, и произнес: «Не обольщайтесь, мое отсутствие не продлится долго». В зале стало невероятно тихо. Повисло звенящее молчание. «Боже, ну зачем я его провоцирую?» — думала Инна, глядя в его глаза, потемневшая от гнева до черноты. Но ничего не могла с собой поделать. Наконец она очнулась, вытащила из кассы монетку в десять сольда и пододвинула к нему. «Ваша сдача. Оставьте себе». Бросил он крайне презрительно, отошел и сел за столик, вокруг которого уже суетился подавальщик. А Инна осталась стоять там, злая, как сто чертей. Глянула на его золотой, а потом взяла монету двумя пальцами и демонстративно бросила в кассу. Мужчина внимательно проследил ее жест, желваки заходили по скулам. Сжал кулак так, что вилка погнулась. Злиться? Ей было все равно». «Хотелось бросить все тут к чёртовой матери. но ну кто ж ей даст?» Снова потекли посетители. Сначала осторожно, с оглядкой на сидевшего за столиком в центре мрачного инквизитора, потом смелее. Инна принципиально не смотрела в его сторону. Только когда дверь таверны громко хлопнула, она вздрогнула и подняла голову. Столик, за которым сидел инквизитор, был пуст. Вроде можно было выдохнуть с облегчением, а у нее настроение было отвратительное. Радовало только одно, чаевых за какой-то час набралось чуть не вдвое больше, чем с утра. Если так дальше пойдет, еще пара дней, и можно уже подумать о том, чтобы искать мага. И тогда она отправится домой. А господин инквизитор пусть дальше ловит свою ведьму. Флаг ему в руки и семь футов под под килем. Наконец она очнулась от своих мыслей и увидела, что на нее смотрит Кристоф. И вот он-то ей был нужен. Она собиралась предложить Кристофу сделку. Инна дождалась, пока поток посетителей и ноги иссяк и подсела к нему за столик. Тибальд по какой-то причине отсутствовал, а ей это было на руку, потому что со своим работодателем Инна собиралась говорить без свидетелей. Натянула на лицо милую улыбку и начала издалека. «Дядюшка Крестов, на рынок сегодня не пойдешь?" Припечатал тот сходу и принялся вытирать потную лысину. «Так я совсем и не об этом». «Не об этом?» Тон у дядюшки сделался помягче. «Хорошо». Он раздул щёки и закатил глаза к потолку, и тут же оглянулся и зашептал тише. «Ух задала ты сегодня перцу племянница. Я думал, Гийом пламя изрыгать начнет, прямо как его дракон. Вот именно о том и пойдет речь, дядюшка», сказала Инна, понижая голос и выразительно шевельнув бровями. «С глазу на глаз». Трактирщик сощурился, быстро обижав взглядом зал, и, понимающе кивнул. «Поднимайся к себе, я зайду. После». Дважды Инне повторять не пришлось. Ужин она захватила с собой и сразу же поднялась наверх. Стала ждать. А время тянулось томительно долго. Пришёл он примерно через час. Запер за собой двери, устроился на стуле напротив. «Ну, говори, племянница, зачем звала?» Она набрала в грудь побольше воздуха и начала. «Я хочу, чтобы вы помогли мне найти мага, который переправит меня домой». Трактирщик кивнул, потом откинулся на стуле и хохотнул. «Эк, загнуло!» Инна догадывалась, что переговоры будут непростыми, но у нее тоже имелся по этой части неплохой опыт. «А вы подумайте сами. Инквизитор у нас прописался». «Ага», — хмыкнул тот и без зазрения совести стал подъедать остатки ее ужина. «Нравишься ты ему, как баба». «Что ж, он не мужик, что ли?» «Что?» — ахнула Инна и тут же покраснела, возмутившись тому, как старый прохиндей ловко пытался сбить ее с толку. «Оставьте эти глупости!» И почему-то сразу вспомнилось, как этот хам и бабник обнюхивал ее Элис под юбку. Но куда больше впечатлило ее другое. «Не обольщайтесь, мое отсутствие не продлится долго». Прямым текстом сказал, что не отстанет. Поэтому нет, она не собиралась расползаться и терять нить разговора. «Он провоцирует меня. Выводит на эмоции. Сегодня я еле сдержалась. А что будет, если я сорвусь? Вы же понимаете, что тогда будет? Не думаю, что вас погладят по головке за то, что вы прятали ведьму». «Пойдёте как соучастник». Трактирщик смотрел на нее молча. Понятно, что у него не было желания угодить в подвалы Инквизиции. Однако держался он слишком уверенно. Это заставляло думать, что у Кристофа тоже есть какой-то припрятанный козырь. Она пошла в банк «Сколько будет отсутствовать Инквизитор?» «Три дня, неделю. За это время вы должны найти способ переправить меня в мой мир». На что тот вытянул губы трубочкой, а потом протянул тоненьким голоском. «Отработаешь». «Год». А дальше видно будет. «Вы что, спятили?» – взвелась она. «Три дня, максимум месяц, не больше». «Год», – уперся старый мошенник. В конце концов, они сговорились на полгода. Ему нужно получить свою выгоду, и чтобы найти мага, который согласится нелегально ее перебросить, тоже требуется время. Инна была в трансе. «Полгода!» «Это же какая просрочка у нее будет по кредиту? А ипотека? А машина?» У неё разом все зубы заныли и даже волосы разболелись. Остался последний аргумент. «А если этот тип раньше меня доведет и сила вырвется, что тогда?» «На этот счет не беспокойся», — проговорил трактирщик. И ловко вытащил откуда-то из-за пазухи небольшую булавку с бусинкой, похожей на глаз. «Вот, держи, от бабки осталось. Закрепишь где-нибудь под платьем, да хоть на чулки, и как рукой снимет». А Инна прищурилась. «Вот, значит, оно что!» У него самого бабка была ведьма. Что ж, это многое объясняло. А раз так... Она сказала. «Хорошо, но у меня будет условие. Если я живу здесь и приношу тебе прибыль, дядюшка, то ты мне должен. 30% процентов с прибыли». Кристоф аж задохнулся. Сошлись на 10. «И ещё. Одежду, драгоценности и прочее это я сама выберу. По рукам?» «По рукам», – нехотя проворчал тот и плюнул на ладонь.